Или же его собственного тела, которое истратило весь отпущенный ему запас прочности? Нет, все-таки крюк. Дирк упал на землю, неловко. Не успел сгруппироваться. Откатился в сторону, подальше от тяжело ступающих лап. Он свободен, а это главное. Правда, теперь он обезоружен. Привычный уже заточенный костыль пришлось выпустить, чтобы освободить ногу. Но даже безоружный висельник способен постоять за себя. Француз грузно шагнул вперед, не собираясь уступать своим мертвым товарищам аппетитную добычу. Дирк всадил в него обломок крюка, который сжимал в кулаке. Удар пришелся в скулу, не причинив вреда. Кусок ржавого металла заострял огромной занозой, на которую француз не обратил внимания. Полуликий и очкастый уже наседали сзади, глухо ворча. Ширина траншея не позволяла им двигаться вместе, а присутствие Дирка гнало вперед. Мертвецы не отступаются от своей добычи. Дирк попытался бежать, но правая нога внезапно подвела, стала мертвой и неподвижной в бедре. Неподатливой, как деревянный протез. Должно быть, он повредил сустав, пока боролся с полуликим. В обычной ситуации ерунда, не стоящее внимания. У Брюнера есть комплект инструментов для вправления суставов, была бы кость цела. Но сейчас ситуация была совсем необычной. Дирк попытался шагнуть левой, молоча за собой правую, но тщетность этой попытки была очевидна. Ему не уйти. Не в этот раз. Значит, оставалось только повернуться лицом к преследователям и встретить последнюю милость госпожи, глядя в мертвые глаза. В этом нет ничего сложного. Он представлял себе это множество раз, как и любой висельник, просто шагнуть навстречу, выпрямившись во весь рост, ощутить на своем лице приближающийся тень и услышать шепот госпожи в тот миг, когда она накроет сознание тяжелым бархатным полотном. Дирку усмехнулся и встал, в подобие боксерской стойки, подняв вверх кулаки. «Может, некоторые и умирают безропотно, но, вроде веселые висельники, таких парней нет». «Железо и тлен!» – крикнул он, делая шаг навстречу Драуграм. «Унтер!» – рявкнул кто-то за его спиной. «А ну, в сторону!» Наверняка это был не голос госпожи. Слишком властный и в то же время полный злого веселья. Особенного, доступного только мертвецам. Тем, кто познал смерть и вернулся с ее багровых полей в мир живых, чтобы передавать этот дар другим. Дирк отшатнулся к стене, едва разменувшись, сбросившимся вперед французам. Вовремя. За его спиной что-то оглушительно кашлянуло Точно там, среди узких ходов и перекрытий, ожил проведший много веков в земле дракон. И жар его дыхания опалил Дирку правую щеку и ухо. Это было очень горячее дыхание. Оно ударило драугра француза в грудь и лицо, на какое-то мгновение обратившись бесформенным облаком из пороховых газов и плоти. Рассеялось оно почти мгновенно, но Драугер не пытался сделать еще шаг. Головы у него не было. Из широкой груди, обтянутой изорванной форменной тканью, поднимался обрубок шеи с выделяющимися позвонками и куском затылочной кости. Ничего остального не было. Мертвое, обезглавленное тело вытянулось, словно пытаясь принять стойку смирно перед лицом госпожи, и рухнуло вниз с отвратительным хлюпаньем, как камень падает в густую грязь. «Сюда!» — крикнул тот же голос. «Да быстрей же, дубина! Или хотите, чтобы эти падальщики оценили вас на вкус?» нарушаете субординацию, майор!» — выдохнул Дирк. Совершенно непростительно. «И что, посадите меня на гауптвахту?» Судя по голосу, мертвый майор ухмылялся. Дирк не стал оборачиваться, чтобы проверить это. Полулики и очкасты уже топтали неуклюжими лапами тело своего приятеля, пытаясь продвинуться вперед. От Дирка их отделяло едва ли пара метров. «Шефер!» Шефер оказался рядом удивительно быстро. Прикрыл Дирка грудью... Хоть сам был куда субтильнее и меньше своего командира, деловито, не изменившись в лице, вскинул свою трещотку. Автоматический Бергман разразился короткими лающими очередями. Ствол окутался острым оранжевым венчиком. Шедший первым очкастый даже не остановился, несмотря на то, что его торс буквально вскипел. Ткань на нем надувалась и лопалась маленькими аккуратными дырами, стороны полетели лохмотье что-то еще влажное и багрово-серое. С сухим звуком, как старые диванные пружины, лопнули ребра. Повисла перебитая, держащаяся на сухожилях рука. Несколько пуль угодили в подбородок, почти начисто оторвав его. С едва слышимым звоном слетели и пропали очки в тонкой оправе, державшиеся на драугре каким-то чудом все это время. «Без очков?» он уже не выглядел жутким и бесстрастным. Он выглядел просто мертвым телом, которое было поднято неведомой силой, безжизненным и лишенным собственной воли, как висящий на вешалке костюм. В этом теле больше не было желания или чувств, а спустя несколько секунд в нем стало еще меньше содержимого. Пистолет-пулемет Шефера выплюнул в лицо Драугру свинцовую очередь, размалов его, и превратив в руины. Тело очкастого врезалось в стену и покатилось вниз, цепляясь остатками пальцев за доски. Чьи-то сильные руки подхватили Дирка и помогли ему подняться. «Крамер цел?» – спросил он в первую очередь. «Живой!» – кивнул мертвый майор, разглядывая искромсанных драугров. «До «Да нашего отделения добрался. Повезло парню. Нынче опасно одному в траншеях». «Что, Тотлебен?» Быстро сообразил, поднял отделение по тревоге, приказал двигаться в сторону Клейна. Вместе держаться проще. «Мертвичина со всех сторон лезет. Злая мертвичина, голодная. Вот тут как раз ваш лейтенант и пожаловал. Но ну, мы с Шефером и решили вас вытащить. Многие вызвались, но Тотлебен сказал, что сейчас каждая рука на счету, нас двоих послал». «Правильно сказал». Шефер перезаряжал свою трещотку, такой же собранный и молчаливый, как обычно. Наверное, он до сих пор чувствовал свою вину за то, что позволил господину унтер-офицеру идти ночью в клуб одному. Что с 214-м? Не знаем пока. Кричат. Наверное, жарко там. Да и у нас не холодно. Потери. Петерсон из 4-го отделения. Драугры прижали возле штаба, оторвали ногу. Он схватил гранату. Кого еще госпожа забрала, неизвестно. Связи между отделениями почти нет. Иногда прорываемся поверху, но там сейчас сложно. Французы долбить взялись. Знают, небось, какой ад у нас здесь творится. Почему нет штальзаргов? Спросите у Татлебина, огрызнулся мертвый майор, которого даже нашествие покойников с того света не научило уважать командира. Кажется, Кейзерлинг отвел своих болванчиков, чтобы изолировать крупные траншеи. Дьявол, не знаю. Но штальзарги бы сейчас пригодились. Эта работа как раз для них. Клейн. Клейн остался на своих позициях. Мы слышим его пулеметы. Слышали. Четверть часа назад. Скорее всего, держится. Отделение Мерца. Там Карл Йохан. Наверное, тоже попытаются пробиться к Клейну. Да поможет им госпожа. «Подолжите-ка мне ваше ружье, майор. У вас найдется что-нибудь из оружия?» «Еще бы! Мне хватит палица и гранат. Эти кадавры никогда не видели хороший рукопашный унтер. Держите патронаж. Что значит, поведете нас на прогулку?» Обрез ружья был тяжелым, но тяжесть эта была правильная, нагружающая руки ровно на столько граммов, чтобы побежавший по давно мертвым венам горячий ручей уверенности показался подобием кровотока. «На прогулку», — сказал Дирк, забрасывая патронтаж на плечо. «В эту ночь мертвецы веселятся под луной. Не худо бы и нам немного развлечься». Взрыв, взрыв и еще два взрыва одновременно. Эх, не оглохнуть бы здесь. Брюнер, конечно, недаром занимает должность интенданта, но чинить порванные барабанные перепонки он не умеет. А с глухого мертвеца много ли проку? Дирк дернул зависящее на нити фарфоровое кольцо и метнул еще одну гранату. Серый конус кувыркнулся по высокой дуге несколько раз и упал где-то за поворотом траншеи. Взрыв! Солнце еще не встало, но свинцовое свечение неба было достаточно сильно, чтобы разглядеть брызнувшие вверх влажные ошметки. Шеффер с готовностью вложил ему в руку еще гранату. «Сколько осталось?» – спросил Дирк. «Восемь», – деловито доложил Фриш. «Немного». Не требовалось обладать встроенными в голову рифмометрами, вроде того, что был от Отлебина, чтобы понять. Действительно, немного. меньше чем по две на брата прикинул мертвый майор зажмут нас «Риттер, не спи иди к черту пулеметчик хмуро взглянул с подлобья сотня патронов осталось и плевать они хотели на пулемет чем потом воевать буду прикладом а это уже твоя забота Риттер!» все Дирк переломил ружье выбросил пустые гильзы снарядил рефлекторно отметив, как ужасающе быстро пустеет патронтаж. «Слушать меня! Гранаты беречь, ясно? Оставлять до последнего! Истратим гранаты! Все!» Риттер сплюнул в сторону. Плевок получился злой, короткий, но прекрасно заменил все слова. Из траншеи вновь донесся тяжелый перекатывающийся звук многих ног. Есть звуки, которые, кажется, плывут над землей. Этот был другой. Он перекатывался, как тяжелая стальная барана, глушил все прочие звуки, вырывался в уши и вибрировал внутри черепа, сотрясая его, как накрытие тяжелых фугасов сотрясает неглубокий блиндаж. Стрелял Риттер аккуратно, с осторожностью с купца, расстающегося с монетами. Большой пользы от этой стрельбы не было. Тяжелые пули легко дырявили наступающих драугров, почти не встречая сопротивления разлагающихся тканей и хрупких костей. Иногда они прошивали сразу по пять-шесть тел подряд, но драугры почти не обращали на это внимания. Изредка удачный выстрел выжибал кому-то мозги, и драугр падал на месте, как марионетка с перерезанными нитями. А остальные шагали дальше, вминая его останки в землю. Вся траншея была покрыта отвратительным ковром серо-алого цвета, но даже он не мог заглушить неровный тяжелый топот десятков ног. «Боже, боже, боже!» Тощий Фриш непослушными пальцами загонял в обойму винтовочные патроны. «Думал, нет хуже судьбы, чем мертвецом стать, а вот есть, чтобы мертвецы еще и растерзали, боже, боже!» «Замолчи!» — одернул его мертвый майор досадливо. — Не досаждай госпожу своим нытьем. — Риттер, сколько? — Метров сорок, — сказал пульметчик хрипло И 70 патронов. — Держите гранаты под рукой. — Может, рискнем выбраться из этой норы, а, унтер? — Нет, — твердо сказал Дирк. — Будто не слышишь, что творится наверху. — Слышу. То — То-то же. — Будем ждать. — Слышу. Мейстер связался со мной десять минут назад. Сказал держаться возле штаба и ждать помощи. Мейстер, мертвый майор презрительно скривил губы. Да что нам, мейстер? Он может и не спешить. Новых кукол себе наделает. Много после сегодняшней ночи будет заготовок. Наверху шла ураганная стрельба. Земля гудела, как кровельный лист, по которому бьет полсотни молотков. Гудела. Стонала. по-животному вылов, спарываемое бесчисленным количеством снарядов. Само небо издавало тяжелый гул, и можно было подумать, что еще несколько минут, и даже оно рухнет, разбитое в осколки нескончаемыми разрывами. Нечего и думать выбираться наверх. Без доспехов. Когда осколки зловещие и тонко свистят над самой землей, постоянно залетая в траншеи, барабаня по брустверам, весельникам не продержаться и двух минут. Может, сразу и не убьет, но растерзает так, что прекращение существования будет казаться высшим благом. Именно этого французы и добиваются. Запустили в нору свору терьеров и ждут, когда дичь покажется на поверхности, чтобы можно было без помех нашпиговать ее дробью. Как жаль, что нет связи с 214-м. Крамер должен был добраться. Он проворен, силён, уверен в себе, и он не собирается бросать своих людей. На предложение держать оборону вместе с веселыми висельниками он ответил таким выражением лица, что Дирк не стал его задерживать, дал несколько гранат и винтовку, больше он ничем не мог помочь лейтенанту. В штабе второго взвода никого не оказалось. Если отделение Клейна и было здесь... Оно давно нашло более удобное место для обороны, не столь похожее на западню с единственным выходом ущельем. Умный, быстрый на решение Клейн. Он не собирался стоять до последнего за кусок никчемной земли. Увел своих мертвецов дальше хитросплетение подземного лабиринта. Что в нападении, что в обороне он опирался на тактику подвижных пулеметных точек, невозможную в исполнении людей, но... Трайне эффективную для веселых висельников Теперь он мог быть где угодно например мог пробиться в соседний взвод к юнору ихх целая свора сказал ритер вновь отрываясь от пулемета пол сотни не меньше 30 метров патроны десятка четыре готовятся кругобашные приказал дирк мертвый майор фриши шефер положили руки на ножи. Больше у них ничего не было, только ножи да гранаты. Не лучшее оружие против орды разъяренных драугров, способных смести и каменную стену. Но страха не было. Мертвецы не боятся. Они просто уходят, когда наступает их черед. «Будем держаться, сколько сможем», — сказал Дирк. «Разберите гранаты поровну». «Майор, вы, кажется, скептично настроены?» «Гранаты нам не помогут, онтер Вы это знаете не хуже меня. Веселые висельники не сдаются без боя». «Упрямство!» Бывший майор удовлетворенно кивнул. «Я тоже таким был. В своем, последнем бою». «Ну, быть может, это не наш последний бой. Готовьте оружие. Риттер!» «Почти все расстрелял», — буркнул пулеметчик. «Еще полминуты будет, а там у них не было даже полуминуты. Драуг грыз волной, в которой невозможно было различить отдельных тел. Ком мёртвой плоти катился по траншее, окровавленный исторгающий отвратительную вонь, верещащий, скрежещущий, опьяненный. Из него выпирали читы, висящие на сломанных шеях головы, и слевшие руки-петли, связки волочащихся по земле внутренностей. Расплющенные лица, покрытые пятнами разложения, печатями госпожи смерти, слепо уставились вперед. Оскаленные маски самого разложения, призраки тлена, рычащая, не жизнь, готовые покарать отступников. Пулемет, бьющий короткими очередями, замолк. Последний патрон выпущен. Драугры были в каких-нибудь десяти метрах. Дирк поудобнее перехватил ружье, два патрона в стволе, один в патронтаже, а дальше... Дирк не хотел думать о том, что будет дальше, и знал, что это дальше обойдется без него. «Сейчас я умру», — подумал он, поднимая вороненный ствол на уровень груди. «Во второй раз. Кажется, будет еще глупее, чем в первый, и ничего не чувствую, что странно». Ни страха, ни беспокойства. Усталость только. Дурацкая ситуация. Взади него зазвенела извлекаемая из сталь. Весельники строились в боевой порядок, готовясь вступить в свой последний бой. Наверное, они тоже сейчас чувствовали лишь запредельную усталость и ничего больше. Дирк попытался что-то ощутить, Сейчас, когда только секунды отделяли его от непроглядной бездны, и ничего не ощутил. Там внутри, где должен был чадить маленький теплый огонек, не было ничего, кроме пустоты. Он готов был встретить госпожу, и тело его тоже было готово. Дирку вдруг стало страшно от того, что он ничего не чувствует. В этом было что-то сроднее святотатству. Вступить в смерть ничего не испытывая, словно издевательство над священным ритуалом. Почему-то показалось несправедливым и даже обидным умирать вот так, даже не ощущая толком этого важного момента, спокойно и безразлично. «Железо и тлен!» – крикнул он, и мертвецы подхватили боевой клич. «Железо и тлен! Дирк наметил цель, раздувшуюся, точно у гидроцефала голову, но выстрелить не успел, потому что в грохот боя вторгся еще один звук, новый, не похожий на трахтение пулеметов и оглушительный хлопки пушек, более ровный и низкий. Знакомый, но кажущийся неуместным. Мориган выдохнул фриз с удивлением. Это действительно был Мориган Его огромная металлическая туша вдруг вынырнула наверху над самой траншеей. С бронированной, покрытой заклепками шкуры, сыпалась земля. Звенящие ленты траков нависли над ними. Жидкое свечение рассвета, залившее было траншею, оказалось погребено огромной черной тенью. Не танк. Целая крепость, раскаленная, дышащая копотью, грозная, несокрушимая. Тупой нос, на акулью морду, был грозен даже без орудийного ствола. Олицетворение не жизни, но оружейной стали, бездушный тяжелой, смертоносной. Слишком поздно. Даже если Морриган развернется боком и обрушит на копошащуюся мертвую массу огонь всех своих пулеметов, это ничего не изменит. Десятки драугров этого даже не замедлит, если только мейстер не... мориган не стал стрелять. Тонкие жало пулеметов опорчились неподвижными отростками. Вместо этого танк качнулся вперед, словно собираясь грузно перевалить через траншею, только одна гусеница почему-то обогнала другую. «Боже!» — вскрикнул Фриш. «Они же собираются!» мориган гулко рыкнул двигателем, и вдруг, качнувшись... Склонив к самой земле свою тупорылую морду, провалился в траншею, прямо в колышущуюся волну драугров. Это было похоже на падение тяжелого чемодана. Поднявшееся облако земляной пыли на несколько секунд скрыло все происходящее. Где-то в ее глубине захрипел басом разбитый танковый двигатель, теряя обороты. И ещё до того, как облако рассеялось, Дирк услышал Тонкий свист стали. Траншея в этом месте была недостаточно широка для такого чудовища, как Морриган. Танк, провалившись в нее, не перевернулся, но осел на бок, беспомощно задрав гусеницу. Как выброшенное из воды чудовище, растерявшее всю свою силу. Но Морриган не был беспомощен. С его брони бесшумно падали ртутные капли. При соприкосновении с землей... разворачивающиеся во что-то острое, угловатое и очень-очень быстрое. Кемпферы. Личная стража тотмейстера Бергера действовала решительно и слаженно, как единый организм. Она и была единым организмом, точнее, его безвольным отростком. Подобно хищным насекомым, кемферы двигались с нечеловеческой грацией, плавной и в то же время порывистой. Волна Драугров, смятая Морриганом, не остановила своего движения, лишь немного замедлилась, и кемпферы вонзились в нее в разных местах, мгновенно покрыв свои сияющие доспехи зловонной жижей. Их когти работали со скоростью лопастей пропеллера, легко сметая слабую преграду, отсекая головы, расчленяя тела в лохмотьях немецкой и французской формы. Они переламывали толпу Драугров равнодушно, как сноб сена. Штальзарги на их фоне показались бы неуклюжими увольнями. Но драугры не собирались отступать. Дирк ощутил даже что-то похожее на мимолетное уважение. Пусть даже они рвались вперед не от избытка смелости, а просто потому, что не способны были осознать опасности или бесполезности сопротивления. Нескольким крепким драуграм удалось внезапным натиском повалить одного из кемпферов. Тот на несколько секунд пропал под разбухшими бесформенными телами, когда волна схлынула, от него остались лишь обломки, пластины серебристой брони и какие-то шарниры. Бронированная дверь Морригана распахнулась. Наружу выбрался тотмейстер Бергер, не обращая внимания на беспокойство Зейделя, пытавшегося поймать Могильера за рукав. Заваленные мертвым мясом траншеи, кажется, ничуть его не впечатлили. только тонкая губа, как у человека, увидевшего что-то не вполне лицеприятное, но в то же время ничуть не удивительное. Правда, ему все же пришлось приложить платок к носу, пока он шел навстречу дирку его висельником «Здесь опасно, мистер. Не лучше ли переждать? Не лучше, онтер Ненавижу этот стальной гроб. И опасности нет. Почти нет». К счастью, взвода Йонора почти не коснулась опасность. С его помощью удалось быстро занять ключевые точки и зажать мертвецов. а кто успел прорваться в 214-й, но жертв достаточно мало. Для подобной ситуации, конечно. Главное – лишить Драугров возможности свободного маневра. Думаю, через час или два будут задавлены последние очаги сопротивления. «Мы готовы присоединиться к штурмовой группе, мейстер». Тот мейстер Бергер дернул головой. «Нет нужды. Этим займутся Ланг и крейсер А сейчас мне нужен конвой». «В вашем распоряжении, мейстер. Куда идем?» «В штаб, унтер». Катмейстер Бергер отлично владел голосом, но в его отзвуке крылось нечто весьма зловещее, как в шорохе извлекаемого из ножен лезвия. «У меня есть разговор к господину одерсту Боюсь, нам придется немного пройтись». Морриган хорошо застрял, и вряд ли его смогут вытащить в ближайшие пару дней. Дирк ощутил тепло в груди. Не обжигающее, а ровное, приятное. Точно в грудную полость, полную промершек потрохов, вылили ковши горячего молока. Если бы это чувство можно было бы облечь в слова, ближе всего к нему была бы благодарность. Татмейстер Бергер не просто так лишил себя привычного средства передвижения, а также пары кемферов, восстановить которые на фронте практически невозможно. Он спешил на помощь. К ним, своим мертвецам, второму взводу веселых висельников. Он спешил, и он успел. Может, потому что кроме них у него никого и нет? Дирк понимал, что ничего из этого нельзя говорить, поэтому сказал только «Мы готовы, мейстер». И этого было достаточно. Охрана штаба, как и прежде, побледнела, стоило только конвою приблизиться. Один из караульных фон Мердера попытался выйти вперед и остановить штыком делегацию мертвецов, но... Татмейстеру Бергеру достаточно было бросить на него один взгляд, чтобы бедолага обмер, хватая ртом в воздух. «Никакой магии», – подумал Дирк, следя за тем, чтобы никто не потянулся к кобуре. «Да, ну, точнее, магия есть, но он не является ее источником. Это магия страха, чистая, природная, сквозящая». Для окружающих местер не просто тот, кто возится с мертвецами, он что-то чужеродное, стоящий одной ногой в мире мертвых, глашатый и паж самой госпожи смерти. Да как уж тут не побледнеть. В штабном блиндаже царил переполох, но не такой, как представлялась Дирку. Никто не жег бумаг, не готовил спешной эвакуации штабов, не бился в истерике, как ни крути, 214 был фронтовым, испытанным полком, и офицеры подобрались под стать, не столь хладнокровные, как мертвецы, но способные работать даже в самой неприятной обстановке. О том, что обстановка была неприятной, могли сообщить беспрерывно стучащие телеграфные ключи, тревожно гудящие телефонные аппараты и обескровленные напряженные лица собравшихся здесь людей. «Лучше бы фон Мердера здесь не было», Но Оберст, конечно, в тревожное время не покидал штаба. Массируя дряблые веки, он сидел за рабочим столом заваленным телеграфными лентами и разрозненными листами донесений. Кажется, присутствие этот мейстера он уловил каким-то особенным чувством, потому что напрягся, даже не открыв глаз, стоило только мертвецам войти в блиндаж. Может быть, ему показалось, что в душном блиндаже вдруг возник... «Ледяной сквозняк?» «Вы!» Оберт вскочил так резко, что половина бумаг вспорхнула тревожными птицами с его колен. «Я знал, что это вы! В этот раз вам придется нести за это ответственность, Хауптман! Вы представляете, что здесь творится? Думаете, сойдет с рук? Нет, я позабочусь об этом!» «Э, «Что происходит?» Спросил Татмейстер. таким спокойным тоном, что у покрасневшего оберста перехватило дыхание. «Вы спрашиваете? Мертвецы! Мои позиции заполнены мертвецами! Тысячи проклятых мертвецов пожирают моих солдат! Гниющие трупы!» «Это не мои мертвецы!» «Не вижу никакой разницы! Это вы их притащили! Это ваша ответственность!» Тэтмейстер Бергер хранил ледяное спокойствие, Но Дирк, угадывающий его настроение под внешним покровом, ощущал, что Могильер необычайно зол. Настолько, что заставляет себя не демонстрировать никаких чувств вовсе, опасаясь, что не сможет контролировать их, выпустив хоть часть. Если этот мейстер не сдержится... Дирк легко представил, что может случиться. Он представил, как его собственные руки, подчиняясь чужой воле, вскидывают ружье... И кровавая медуза, бывшая когда-то оберстом фон Мердером, шлепается об стену. Представил, как остальные мертвецы находят свои цели быстро и умело, как в траншейном бою. И вот уже блиндаж превращается в поле боя. И телефонные аппараты беспомощно звенят, еще не зная, что мертвы все те, кто способен поднять трубку. От Бергера требовалось лишь отдать мысленный приказ. Все остальное было бы сделано в мгновение ока. Возможно, сейчас он как никогда был близок к отдаче такого приказа. И Дирк машинально стиснул одной рукой другую, точно пытаясь удержать самого себя от поспешных действий. Бесполезная иллюзия. Приказам мейстера не сопротивляются. «Ваши люди погибли по вашей вине». медленно и раздельно произнес Татмейстер Бергер. «Их смерть! На вашей совести, господин Оберст! Не думаю, что вас отдадут под трибунал за это. Скорее всего, никто и никогда вам этих смертей не припомнит, и я не уверен в том, что вы христианин, которому обеспечено содеянное муки в аду. Но есть еще кое-что». Когда вы пересечете последнюю черту, ту самую, которая отделяет сущее от мертвого, вы встретите то, что заставит вас держать ответ. Как бы оно ни называлось и как бы ни называл его я. Оберст Мердер опешил до такой степени, что у него стала подёргиваться нижняя челюсть. Штабные офицеры беспокойно зашептались, шёпот был тревожный, злой, Необычный штабной шелест. Крамера среди офицеров не было, и Диркни чуть этому не удивился. У офицера вроде Крамера всегда найдутся дела более важные, чем сидеть в блиндаже в разгар боя. Это и к лучшему. Судя по всему, здесь вот-вот может начаться такое, что заполненный драуграми траншеи покажутся тыловым санаторием. «Как вы смеете!» – рявкнул Оберст. и по лицу его пошли багровые пятна, напоминающие трупные. «Меня обвинять? Караул! Караул, сюда!» В блиндаж ворвались четверо запыхавшихся пехотинцев с карабинами и примкнутыми штыками. Молодняк, едва по 18 но, как бы они ни были напуганы, руки у них не дрожали, когда они направили оружие на веселых весельников. «Пойдете под арест!» В голосе фон Мердера что-то надсадно скрежетало, напоминая скрежет смертельно поврежденного танкового двигателя, слышанного Дирком не так давно. «Я вам покажу. Думаете, сойдет с рук? Орден прикроет? Трибунал! Траншеи полны мертвецов! Вас... вас самого вздернут на виселицы Хауптман!» Наверное, Оберст ожидал, что тот мейстер Бергер поведет себя в этой ситуации так Так любой человек вынуждены смотреть в отверстие дульных срезов, чьи внимательные черные глаза обладают свойством притягивать к себе все внимание. На худой конец, как могильер. Эта публика посложнее. Много среди них самоуверенных наглецов, да и думают не всегда по-человечески. Но даже те обычно быстро понимают суть происходящего и безропотно вручают свою судьбу старшему офицеру. Здесь... В самом сердце 214-го полка, окруженный приближенными чинами и караульными пехотинцами, он, Мердер, был не просто силен, он был всесилен. а «Выкладывайте пистолет и будьте благоразумны!» Но прежде ему не приходилось иметь дело с татмейстерами. Иначе он, конечно, воздержался бы от привычной процедуры. «Прикажите своим мальчишкам бросить оружие», произнес татмейстер Бергер медленно, прикрыв слезящиеся от яркого света глаза. «Иначе вы ухудшите ситуацию до той степени, когда даже я не смогу ничего сделать». Голос его был негромок. Негромок настолько, что казался усталым и даже миролюбивым. Но Дирк чувствовал истинное настроение местера, как плавающая у поверхности рыба ощущает идущие из непроглядных глубин волнения моря или даже зачатки шторма, чья сокрытая до поры энергия временно дремлет, рассеянная в миллионах тонн прозрачной воды. Он Мергер был слишком разъерён и слишком уверен в превосходстве, по крайней мере, на территории, которую считал своей, поэтому и пропустил те признаки татмейстерского проявления гнева, которые мог бы заметить даже обычный смертный. «Вы смеете требовать? Караул разоружить, всю эту всю эту падаль порубить и закопать хауптмана в кандалы и немедленно телеграфом вставку «Вы у меня попляшете, господин смертоед, на веревке попляшете!» Оберст, не глядя, схватил эбонитовую телефонную трубку, но ничего сказать в нее не успел. И шторм пришел. Внезапно, как приходят самые сильные и коварные морские шторма, чьи волны в мгновение ока вырастают из глубин. Дирк ощутил, как его тело подхватывает неудержимым движением этого шторма. Как все члены мгновенно деревенеют, и само сознание тоже деревенеет, становясь ничего не значащим придатком крошечным пятном белого света под властной щепкой, несущейся в пене огромной волны. Он ощутил тошноту, как всегда в таких случаях. Хозяин марионеток взялся за нити. Первым успел мертвый майор. сделав короткий шаг к ближайшему караульному весельник вскинул руку перехватил ствол упиравшегося ему в живот карабина отвел вверх поднырнул короткий кажущийся мимолетном удар кулака было вложено больше силы чем в хук профессионального боксера раздался громкий треск и караульный врезался в стену потеряв сперва сознание а мгновением спустя и оружие карабин беспомощно лязгя погатился по затоптанному полу щуплы Фриш извернулся ужом, подобрался и снес другого пехотинца с ног так запросто, словно тот был не более чем набитым сеном мешком из тех, на которых отрабатывают приемы штыкового боя. Кажется, его противник даже не успел понять, что происходит. Голова караульного гулка врезалась в пол, и короткий удар закончил дело. Оставшиеся караульные предусмотрительно стояли поодаль от мертвецов, и у них хватило времени среагировать. А еще им не нужна была команда оберста, чтобы стрелять. Два винтовочных выстрела оглушительно хлопнули в блиндаже почти одновременно, оглушив всех находящихся внутри. Дирк ощутил короткий мощный толчок в правую часть груди, не очень сильный, как тычок кулаком в драке, но его все равно развернуло вокруг оси. Скосив глаза, он увидел в серой ткани пониже ключицы маленькое дымящееся отверстие, обрамленное лохматой бахромой. Боли не было, как и тогда, когда он запустил руку в смердящую пасть мертвого кабана. Только легкий зуд в районе лопатки и ощущение вибрации в груди. «Стреляли от бедра», — подумал он мимоходом, — «двадцатью сантиметрами выше бы». Пуля второго караульного принесла еще меньше толку. Она угодила в створку бронированной двери возле шефера, лязгнула металлом и рикошетом задела щеку денщика, вырвав из нее небольшой клок кожи. Как и Дирк, Шеффер не обратил на это ровно никакого внимания. Сделать еще по выстрелу бойцам фон Мердера не удалось. Тело Дирка оказалось возле стрелявшего быстрее, чем тот успел передернуть затвор карабина. «Только бы не убить», – успел подумать Дирк, глядя в широко раскрытые от ужаса мальчишечьи глаза и чувствуя собственный кулак, приходящий в движение неспешно и даже плавно, как стартующая торпеда. Крови на себе не хочу. Не его, дурака крови. Парню повезло. У лакдерка врезался ему под дых, выбив из караульного весь воздух, как из резиновой груши. Второй удар быстро отправил караульного в нокаут. Тот растянулся на полу, выронив злосчастный карабин. Живой. Голова болеть будет, но кости целы. Всю оставшуюся жизнь еще будет рассказывать, как всадил в мертвеца пулю. Если у него много осталось, это и жизни. Шеффер тоже не терял времени даром. Ловко парировал штык коротким ударом предплечья, подобрался ближе, двинул правый. Дирку оставалось лишь надеяться, что караульная команда Оберста не очень велика. Если он кликнет подмогу... Кэтмейстер прав, тогда уже междуусобную бойню не остановить. Весельникам рано или поздно придется пролить кровь, а там, где проливается кровь, уже не до дипломатии. Пехотинцы озвереют, почуяв знакомый запах алой жижи. Их много вокруг, а весельников лишь пятеро, не та сила, чтобы сравнивать. Был бы рядом взвод листьев. Эта сила могла напугать воинство фон Мердера, но сейчас Дирк ею не располагал. Его мертвецы продолжали зачищать траншеи от драугров, спасая жизни этим отважным, но таким глупым детям с карабинами в руках. Дирк слишком поздно заметил, как какой-то усатый фельдфебель тянет из кобуры парабеллум. Тоже молодой, даже усы юношеские, еще тонкие. Молодые, самые большие дураки из всех, не умеют учиться на ошибках и первыми умирают. Этот Фельфебель просто не успел понять, что ничего не может противопоставить мертвецам, а может, просто не хотел понять. Может, был уверен, что человек с горячим сердцем, защищающий отечество, всегда будет сильнее мертвеца, как герой в старых германских легендах всегда оказывается сильнее чудовище. Или же он просто плохо знал чудовищ, с которыми ему пришлось иметь дело. Дирк увидел мягкий блеск хорошо смазанной стали и понял, что не успеет добежать. Эльтфебель стоял на другом конце помещения, к тому же за столом, и что самое паршивое, он целился не в веселых висельников, а в Бергера. И вновь тело Дирка отреагировало само, быстро и сосредоточенно. от него требовалось не так уж много, вскинуть ружье, направить его в нужную сторону и спустить податливый спусковой крючок. Дирк даже не целился, только успел заметить мелькнувший в желобке прицела лоб, прикрытый русыми волосами. Грохот оружейного обреза заставил бумаги на столах подняться в воздух и разлететься по всему блиндажу тревожными белыми птицами. Очень остро запахло порохом. Знакомый, сладковато-кислый запах, столь густой, что впору порадоваться тому, что можно не дышать. Сноб картеч ударил в стол, за которым стоял фельдфебель, и легко проломил эту преграду. Кусками пластмассы и стали разлетелся телефон. Бесшумно лопнула во множестве мест, висящая за спиной фельдфебеля карта. В него самого пришлось не меньше половины заряда. Этого хватило, чтобы сжимавшая пистолет рука... превратилась в дымящуюся культю, а живот и его содержимое выплеснулось на пол, заляпав пол, сапоги оберста и рассыпанные бумаги. Пельдфебель сполз на пол, так и не выпустив из растерзанной руки оружие. Карта за его спиной была заляпана еще парящей багровой кровью, выделяющейся на фоне траурно-черных типографских линий. Пятна были большие, разной формы. Словно в одно мгновение, которое потребовалось дирку для того, чтобы спустить курок, из небытия возникли целые континенты, острова и архипелаги. Эльдфебель умер в тишине. Тишина была бы полной, если бы не звон в ушах. Оберст фон Мердер попытался что-то сказать, но в горле у него пересохло, наружу выбрался лишь скрип кое кто из штабных офицеров тоже успевших схватиться за кобуру очень медленно убирал руки в сторону похвальная предусмотрительность учитывая смотрящее на них ружье дурак сердито бросил тотпмейстер бергер отворачиваясь от мертвого фельдфебеля он мог жить но он поступил как дурак и потому теперь мертв это не радует меня господин оберст «Госпоже не нужны дураки. Их и так поставляют в ее чертоге по тысяче в день. Я сам напишу семье этого офицера. Впрочем, впрочем, пожалуй, нет. Вряд ли они обрадуются письму от татмейстера. Могут еще подумать что-то нехорошее. Лучше займитесь этим вы. В конце концов, это не первый человек, погибший сегодня из-за вас». фон мердер. быстро оправился от потрясения хороший офицер всегда умеет быстро оценить изменившуюся обстановку красные бесформенные пятна еще плыли по его лицу но взгляд уже переменился оберс сумел взять себя в руки вы чудовище вы... хауптман пробормотал он обозревая с залитой кровью и засыпанной клочьями бумаги пол и я очень надеюсь увидеть так и вы пойдете вслед за своими мертвецами в самую жаркую адскую топку. Как? Как вы можете обвинять меня? Я говорил вам, Моберст, предупреждал, что надо обезглавить всех мертвецов, которых нашли после штурма. Без разбора на своих и чужих. Вы ведь не сделали этого. Похоронили их как есть. Нелепая забота о мертвых телах. Как иронично, а ведь именно нас, татмейстеров, обвиняют в бессмысленной жестокости по отношению к мертвым. Вам должно быть казалось, что вы милосердны, но цену вашему милосердию сегодня заплатили люди. Живые люди, которым пришлось столкнуться со зверевшими драуграми. Я не позволю увечить павших солдат. Тогда за это придется заплатить живым. «Как сегодня!» «Вы пойдете по трибунал, Хауптман!» «Вы уже это говорили. Но мне кажется, что этот вариант вас не устроит. У меня под началом две сотни мертвецов, господин Оберст. И каждый из них будет сражаться до конца, могу вас в этом заверить. Прежде чем ваш полк успеет опомниться, я сокращу его в половину». начав прямо отсюда. Как насчет еще одной небольшой сделки с собственной совестью, господин Оберст? Готовы купить еще немного ощущения собственной правоты, заплатив чужими жизнями? «Вы станете убивать германских солдат?» Оберст, испытывающий, взглянул на тотмейстера. Неиспуганный, но напряженный до того предела, когда нервы звенят. как излишне сильно натянутая на заграждениях колючая проволока. «Я стану убивать всякого, кто попытается убить меня. Это старый жизненный принцип. Но мне придется признать, что этот вариант меня не очень устраивает, как и вас. Я не хочу становиться изменником». Даже с учетом того, что командующий французскими войсками, несомненно, сочтет меня важным военнопленным. А вы, надо думать, не хотите терять остатки своего полка и собственную голову в придачу? «Я офицер и буду выполнять свой долг», – отчеканил фон Мердер. Звучало это достаточно убедительно и не пустой похвальбой. Именно поэтому вам придется пойти на компромисс. С вами исключено. Ни за что. Прикажите меня расстрелять, но с вами я дело иметь не буду. Хорошо. Отмейстер Бергер безразлично пожал плечами. Если не со мной, то хотя бы с ним. Несколько секунд тишины, короткое движение кисти, Дирк догадывался, что увидит, но зрелище поднимающегося фельдфебеля все равно заставило его испытать короткий приступ отвращения. «Относитесь к этому спокойнее, унтер», – раздался в его голове голос мейстера, гипнотизирующий своим спокойствием. «Ведь вам доводилось видеть не такое, а мне надо немного проучить этого мерзавца. Не хочу, чтобы из-за его гонора пострадали люди». Эльтфебель поднялся на полусогнутых ногах. Дирк с облегчением убедился в том, что тот утратил сознание. Глаза глядели мутно и непонимающе, лицо замерло восковой маской, из искаженного рта донося негромкий протяжный хрип. Мертвец, опираясь об окровавленный стол остатками руки, пытался принять вертикальное положение. Хорошо был слышен скрежет его мертвых пальцев. Несколько картечин отклонившись от траектории основного заряда, зацепили его скулу, порвав тонкую кожу. Оттого на лице мертвеца зияла неровная, окаймленная багрянцем ухмылка. Кого-то из офицеров вырвало. Может, от того что мертвец поскользнулся на собственных внутренностях, которые усеяли пол. Еще один штабист попытался выскочить из блиндажа, но был остановлен стальной рукой мертвого майора. К счастью, достать оружие никто не пытался. «Так уж мы устроены», – подумал Дирк, – «не в силах отвернуться от отвратительной пантомимы. Хватаемся за оружие, когда ощущаем страх, но стоит появиться кошмару, самому ужасному и отвратительному видению из всех, что можно представить, и у нас остается только зверинное, инстинктивное, гонящее прочь. Никто не хочет сражаться». со своим самым ужасным страхом прости свои фокусы отрывисто крикнул фон мердер и его голос задребезжал как надколты тарелка полковых летавр рот мертвого фильдфебеля вдруг приоткрылся вы сказали что не хотите иметь статмейстером дело <с> прокрепил голос покойника Удивительно низкий для юношеского лица и тонких усов. Поэтому говорить с вами буду я. И лучше бы вам послушать, господин Оберст, что говорит этот человек. Мы, мертвецы, здесь не по своей воле. Мы давно отвоевали свое. Нас устраивает тишина кладбищ и покой склепов. Не тотмейстеры призвали нас на эту войну. Вы призвали нас, Оверст. Вы и такие, как вы. Призвали под знамена мертвецов, чтобы те защищали живых, потому что без нас вы никто. Мертвецы спасают вас и не требуют за это благодарности. Мы нужны вам. Нужны живым людям с теплой кровью, чтобы они... не разливали эту кровь на всем протяжении от Берлина до Лондона и Парижа. Вы призвали нас, вырвали из чертогов вечной тишины, отправили на свою войну. Вы! Безотчетным движением Оберст попытался вытащить пистолет, но мертвец не дал ему этого сделать. Неожиданно быстрым шагом он оказался совсем рядом, и вдруг навис над фон Мердером, Опершись свисающимися руками о его плечи, заглядывая в лицо, внутренности тащились за ним по полу клубком извивающихся змей. Золотой офицерский галун оберста оказался заляпан багрово-черной жижей. «Давай договоримся с тобой, оберст, как живой с мертвецом. Не трогай нас, не мешай нам, сделай вид, что нас вовсе нет». Нам с тобой нечего делить, мы слишком различны. Единственное, что нас связывает — общий враг. Оставь нас в покое, оберст, и мы поможем тебе, когда будет необходимость. Мертвецы могут быть благодарными, но попробуй только перейти нам дорогу». Фельдфебли заскрежетал зубами, Изо рта потекла слюна со сгустками свежей крови, пачкая лацканом мундира фон Бергера. «И ты пожалеешь об этом, живой человек. Ужасно пожалеешь. Забудь про трибунал. Забудь про свои личные обиды. Нам, видевшим лицо самой госпожи, нет дела до твоих амбиций и желаний. Нам не нужны друзья. У мертвецов их нет, но нам... не нужны и лишние враги. Как тебе этот договор, живой человек? Принимаешь ли ты его условия? Он мердер попытался отпихнуть мертвеца, стиснувшего его в объятиях, но его силы не шли ни в какое сравнение с новой силой Фельдфебеля, и от чего-то никто из штабных не спешил прийти ему на помощь. «Хватит!» — выдавил он, задыхаясь. «Заберите от меня эту гадость! Хаутман!» «Что?» — холодно спросил Татмейстер Бергер. «Не хочу мешать вашему уговору». «Согласен! Пусть! Пусть будет так! Убирайтесь! Вы и ваши мертвецы!» Татмейстер Бергер нарочито отчетливо козырнул, и труп фельдфебеля в ту же секунду рухнул на пол. Такой же безжизненный... как обреженный в мундир манекен. Слышно было только, как затылок ударился о доски пола. он Мердер с отвращением попытался стереть пятна крови со своего мундира, но у него не особенно получалось. Слишком уж дрожали пальцы. «Договор, господин Оберст!» Татмейстер Бергер смотрел на него все так же спокойно. «Договор с мертвецом имеет особую силу. Не пытайтесь его нарушить!» Мы условились о восстановлении статус-кво, если не ошибаюсь. Веселые висельники остаются рядом с вами до тех пор, пока ставка не отдаст мне иной приказ. Может, это случится завтра, а может, через месяц. В любом случае, вам стоит привыкнуть к нашему соседству. Кто знает, сколько ваших людей запишется в чумной легион после следующей атаки. Конвой, построение, возвращаемся. И на тот случай, господа, если кто-то решит выстрелить нам в спину, сообщаю. Мертвецы очень, очень не любят тех, кто нарушает договор. Они вышли из штаба, соблюдая обычный порядок, готовые отразить любую опасность, с какой бы стороны она ни появилась. Но в этом не было необходимости. Никто не спешил атаковать их или встречаться с ними взглядом. Еще одна караульная команда, встревоженная выстрелами в блиндаже, топталась снаружи, не решаясь даже войти. На татмейстера Бергера смотрели с нескрываемым ужасом, как на знамение чумного мора. «Гладко прошло», — сказал татмейстер Бергер, когда они отошли от штабного блиндажа на некоторое расстояние. «Этот фон Мердеру прямый старикан, хотя и весьма смелый, надо признать». Какое-то время я думал, что все закончится плохо, но он оказался достаточно умён. Иногда он выглядит несдержанным старым воякой, но я уверяю вас, в критический момент ясность мысли его не покидает. Он из тех, кто способен принимать верные решения, руководствуясь перспективой, а не сиюминутными порывами. Кстати, выражаю вам благодарность, унтер-офицер Корф. В Чумном легионе не существует орденов. Но я надеюсь, что мое слово тоже кое-что значит. Все равно я не могу предложить вам ничего больше». «Благодарность?» Дирк так удивился, что даже забыл про установленное обращение. «За что?» «За то, что вы убили того дурака Фельдфебеля, конечно. Опоздаю вы на секунду, и мои мозги пришлось бы соскребать с досок. Конечно, вы бы этого уже не увидели. Забавный был бы номер». но ведь Дирк замешкался, даже отстал на шаг от быстро шагающего татмейстера. «Это же сделал не я. Вы же управляли мною в этот момент, мейстер!» Татмейстер Бергер усмехнулся. Скупо, едва лишь обозначив губами улыбку. В зыбком свечении зарождающегося дня улыбка выглядела серой, как старый шрам. «Нет, Тунтер, в тот момент я вами не управлял. Вы сделали это сами. И очень своевременно, я должен заметить. А теперь давайте прибавим шагу. Может быть, нам удастся вытащить проклятый танк до того, как окончательно расцветет.